Глава 17. Пыльная рыбатёнка. В работе в историческом архиве норыл мой бодрый умом папа. Он тоже был поклонник прекрасной ясности, что привело его к увлечению поэтами XVIII века. Особенно папа любил Сумарокова, Оболгонова и Обругонова с ответским, а потом выясняется, что другого не будет, литературоведением. Папа сочинял песни на его стихи. И выяснилось, что Сумароков настоящий и дико трогательный поэт. Помню чудесную девичью песню Сумарокова. Семка, семка значит дайка. Семка сплету себе венок я из лазоревых цветов, брошу на чистый я поток, сведать мой миленький коков, то ужас ли он в той стороне, часто ли мысли таба мне. Полюбил папа эти рядиковского. Помню песню о России на стихи Василия Кириллыча со словами: "Виват Россия, виват благая, виват надежда, виват дорогая". Папа пел эти звонкие слова так тихо, грустно, с такой интонацией нежной и безысходной печали, что становилось понятно, какая судьба случилась у этой благой надежды. Так вот, Папа попросту взял список культурных учреждений Ленинграда и стал их обзванивать: нет ли вакансий. Этот поразительный и неизвестно откуда взявшийся американизм в некоторой степени передался и мне. В 1984 году, посмотрев фильм "Остановился поезд", я написала рецензию и простодушно понесла её в газету "Смена". "Смена" передала текст в газету "Ленинградский рабочий", и так началась моя карьера газетного критика. То есть, конечно, Татьяна Ацюгова смена передала статью Александре Андреевой Ленинградский рабочий, но передала именно текст, а не меня, ей неизвестную и в родстве не состоящую. Но в архив я попала без протекций, рекомендаций и прочих патерналистических движений, из коих и сплеталась ленинградская жизнь. Конечно, в подмётке негодящейся по этой части Москве Но все-таки всем этим пронизанное и напитанное. Людей, тем паче юных, рекомендовали, передавали из рук в руки. Почему исторический архив честно сказал, что имеет вакансию лаборанта? Загадка. Наверное, они подумали, что это проверка. Неужели, мысль невероятна, им действительно нужны лаборанты? Размер синей куры определился только на месте. На Сенатской площади, где в двух величественных зданиях Сената и Синода, где ныне лютует Конституционный суд и благоухает государственная тишина Президентской библиотеки, располагался мой архив. Сбоку, со стороны бульвар профсоюзов, к конногвардейского, был вход в лабораторию микрофотокопирования и реставрации. Лаборатория микрофотокопирования и реставрации Эмило штат лаборантов-обеспыливателей. Их задачей было стирание пыли со исторических документов. Обеспыливатели представляли собой молодых женщин двух видов: многодетные мамы и не поступившие в вуз девицы. Им выдавали синий халат, мыло, тряпку, марлю и ведро. Тряпкой, смоченной в воде, следовало обтирать полки и коробки, а сухой марлей снимать пыль с драгоценных документов. Норма — двадцать коробок в день, рабочее время с девяти утра до тринадцати часов дня. Счастье заключалось в том, что после того, как обеспыливатель скрывался в готических недрах архива, длинные темные комнаты, уставленные полками, искать его было некому и незачем. Что он там делал, никто не знал. Работали бригадами по три человека — Бригаде выдавалось задание примерно на неделю, после чего командирша обеспечивателей покидала архив и появлялась только для проверки. Проверка была такая: командирша открывала наугад коробку и проводила пальцами по документу, лежащему сверху. Нет пыли получай следующее задание. Есть пыль получай втык и опять-таки следующее задание. Работа очевидно была вредной. Пыль платили 70 руб. в месяц плюс премии. Молока не давали, но сокращённый рабочий день был куда более весомой ценностью. Тем более, мы его ещё поджимали за счёт самоволок. Притащившись в 9:00 утра на Сенатскую площадь, наша бригада, состоявшая из Тани Лебедевой, меня и Лены Ким, которую я привела в архив, обрисовав все выгоды положения, место нашлось. Шли на Галерную улицу, в Сосисочную. Там мы съедали по две сосиски, почему-то не было горчицы, и мы её брали с собой. Выпивали кофе с молоком, болтали и отправлялись спать. Спали мы прямо на полу, среди полок с документами. Проснувшись, мы некоторое время работали, прерываясь на перекуры. При входе расплагались две курилки. Сны в архиве были у меня яркие, странные и тревожные. Напоминали галлюцинации. Помню, как раздражала меня одна база в китайском стиле, которая снилась мне как реальная, отзывающаяся на все пять чувств. Видимо, сенсорная депривация, исключительно тишина и темнота, провоцировала подобные тотальные галлюцинации. А вообще работать было легко и занятно. Время от времени я читала книги обеспыленные документы подлинные указы Екатерины планы фасадов столицы которые император Николай I утверждал лично чем-то синим пером или карандашом подпись была зальта лаком для сохранности дело сухого кабылина об убийстве француженки Симон Д'Иманж огромное делище занимавшее чуть не 20 коробок дневную нашу норму надо сказать Ознакомившись с ним, я как-то засомневалась в невиновности драматурга. То есть, наверное, он и не виноват, но улики действительно были более чем весомые. Дело Сухого Кобылина не было фантомным. Следователи имели основания для подозрений. Сухого Кобылин содержал француженку и был любовником страстным и крайне ревнивым. Его бы задержали на основании имеющихся улик и сегодня. Тем более подозреваемый был тогда обычным спесивым и праздным аристократом, а не знаменитым автором свадьбы Кричинского. Писать пьесы его заставили силы проведения и рукой железной. Бригада наша коротала дни в ожидании перемены участи. Таня Лебедева собиралась в Муху, Мухинское училище, Лену на географический факультет университета, я по-прежнему на театроведение в театральной. Что меня так переклинило на этом театроведении? Наверное, смесь мечтательности и упрямства. Хотелось как-то всё-таки присоединиться к миру театра, хоть и театроведом, а пятёрка за специальность воодушевляла. Вот же, оценили же. Стало бы надо добить эту историю до победного конца. Победным концом в то время мне, разумеется, представлялось поступление в институт. Таня Лебедева штурмовала муху на момент нашего знакомства в пятый или шестой раз. Тогда конкурс туда образовался запредельный, и пробиться даже талантливому человеку было фантастически трудно. Таня, удивительная мастерица, шила себе наряды вручную, аккуратными стежками, даже брюки. Денег на швейную машину в их семье мама, двухкомнатная и притом коммунальная квартира на школьной улице, не предвиделась. В муху Таню, по-моему, так и не взяли, но художницей она стала, поскольку художницей и была от рождения. На одной выставке я видела ее смешных ангелов из тюля, выпрухнувших в своей забавной и нежной прелести из забавной и нежной души Тани Лебедевой. Таня придумала, как приспособить к делу неимоверное количество выдаваемой нам марли. Она ее подкрасила во тваре из коры дуба, ис мастерила летнюю кофточку. У неё вообще был тот ещё ястребиный взгляд дизайнера на возможности вещи. Жаль, что таким талантливым, но смущённым, робким людям судьба редко даёт оперативный простор и правильный толчок. Да, понимаю. Борьба за существование, надо пробиваться. А так тошнит иной раз от этой борьбы и пробивания. Получается, что распоряжаются и торжествуют люди одного типа. А так хочется иной раз услышать, увидеть и почувствовать творчество людей тищих, далеких от яростной борьбы за существование. Мирно, согласно и безмятежно жила наша бригада обеспыливателей. Мы не шли на обострение и не манкировали вовсе нашими профессиональными обязанностями. Не было такого, чтобы мы целый день, к примеру, ничего не делали. Нет, мы обязательно обтирали мокрой тряпкой водой, по двадцать коробок. Что касается вытирания каждого документа сухой марлей, то тут, конечно, эх, что греха таить, смахнешь пыль сверху, да обратно засунешь, халтуришь, короче, утешая себя тем, что, в принципе, работа обеспыливателя принадлежит к числу условно-бессмысленных и вреда пользы, не приносящих. «И спали мы недолго!» Обычно с девяти сорока пяти до одиннадцати. Сосисочная занимала минут сорок. Так что около двух часов в день мы все-таки обеспыливали. Помню противное ощущение сухости рук. Работа в военно-морском музее, это будет значительно позже, и в историческом архиве внушила мне стойкое, прочное, вечное отвращение к уборке и сочувствие к уборщицам. Если есть чистые символы энтропии этого мира, то это они. Их работу невозможно сделать. Её надо постоянно делать тупую, тяжёлую, грязную, унылую, беспросветную. Притом заметьте, это единственная профессия в России, имеющая строго обозначенный пол, требуется всегда уборщица. Только в последнее время появились кое-где уборщики люди из стран бывшего СССР. Завет Бориса Школьника отче малены Ким, вам надо встречаться со сверстниками, не был воплощён никем из нашего кружка. Никто не ни с какими сверстниками не встречался по естественной и простой причине отсутствия интереса к ним. В свободное время я читал их книги или сидел в театре. Центр любви тогда переместился у меня из театра юных зрителей в театр музыкальной комедии, где свои великолепные мюзиклы ставил Владимир Воробьёв. Разумеется, я заразила новым увлечением своих подруг, и мы протоптали тропинку с сердцем на улицу Ракова Итальянскую, где входной билет на свободные откидные места стоил 30 копеек и назывался упоительным словом Страфонтен. За эти 30 копеек из лаборанта-обеспыливателя, полноватой девушки с параличом лицевого нерва, я превращалась в зрителя-участника блистательного первоклассного зрелища с пением и танцами, из бедности и грусти прорывалась к богатству и счастью. Ведь тогда в театре ценилась не новизна форм или оригинальность концепции, за тем, чтобы этого было в меру, сурово следили монстры идеологии, а глубина и яркость впечатления ценилось замирание сердца восторг сочувствие героям полнота сопереживания конечно я говорю о зрителях театроведы-то по-прежнему были безнадёжны и такие люди как мой учитель Калмановский умевший смотреть и умом и сердцем составляли редкое исключение вот вам мои 19-20 лет когда девушка должна Что-то там опять должна, не знаю. У меня при словах женщина должна мозг отключается, и я как-то всё не могу дослушать, что я там им всем опять должна. Пыль архивы и театральные галлюцинации, бешеное бессистемное чтение, развитие внутреннего мира и обескураживающая наивность и непрактичность. Я не помышляла ни о замужестве, ни о карьере. Было ясно, что порядочный человек в условиях развитого социализма может разве как-то удачно завалиться в нестыдную щель, и театрование действительно давало такую возможность. Как и обеспыливание. А замужество, о, о нём и думать зазорно. Кто может полюбить меня? Нереально. Придётся любить самой. На это я имею право. Ну уж без всяких требований или претензий. Моя любовь это моя любовь. Она не налагает на мой предмет никаких обязательств. Если я вздумал его любить, то он тут причём? Он не просил и не ждал моей любви. Самые загадочные для меня в этих вопросиках гневный и обиженный женский крик обвинения: "Ты меня не любишь". Предполагается, что ответчик должен пробормотать какие-то оправдания, а лучше опровержение. Но почему Другое дело, если имелись клятвы и обещания, тогда да, тогда вступает в силу закон «не обмани доверившегося». Но и тут речь идется об исполнении обещаний, но не об ответном чувстве, которого требовать никто не вправе. Положа руку на сердце, думаю, что я никогда его и не требовала. Терпеливо глотая пыль в недрах архива, я приуготовилась к безответной любви на всю жизнь. Если такое несчастье со мной случится, а лучше бы как-то пронесло мимо. По-моему, тогда-то впервые жизнь несколько заинтересовалась мной.